Молодая рептилия Молодая женщина в бирюзовой куртке с откинутым капюшоном медленно идет по коридору второго этажа, останавливаясь перед настенными рисунками, теми из них, которые различимы. Она рассматривает их, приподнимая очки, и хмурясь читает надписи. Лицо она при помощи сложных ухищрений заставила выглядеть на несколько лет старше, чем на самом деле, но строгое выражение и поджатые губы выдают замаскированную молодость. Немногие встречные кажутся ей настолько странными, что она не решается заговорить ни с кем из них, а когда, наконец, обращается с вопросом к мальчику в ошейнике, он просто пробегает мимо с закрытыми глазами. «Простите, вы не скажете?» Вопрос женщины повисает в воздухе. Уловив пронесшийся вместе с удаляющимся пареньком музыкальный шум, она догадывается, что он был в наушниках, и, пожав плечами, возвращается к настенным рисункам. Она идет вдоль стены, но чем темнее становится коридор, тем хуже видны рисунки. Наконец она останавливается и устало вздыхает, оглядываясь в поисках окон, которые вроде бы должны были здесь быть, но их почему-то нет. Перед ней дверь с жирной меловой четверкой посередине. Женщина рассматривает ее так же внимательно, как до того рассматривала рисунки, и, толкнув, входит. Она в крохотном темном коридорчике. Из-за полуприкрытой двери музыка и голоса. Она входит в эту вторую дверь и на мгновение зажмуривается от яркого света. А, открыв глаза, видит ворону. Ворона сидит на блестящей спинке кровати и смотрит на нее. Ворона и диковатого вида молодые люди. «Здравствуйте!»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 «Я весь такой расслабленный и нежный, и вдруг вваливается, чужая, наружная, на каблуках, с часами, тетка, и здоровается. По-твоему, это нормально?» Женщина подошла ближе и уставилась на шакалы. «Не смотрит», — взвизгнул Ты Тычет в меня свои лупарики». «Мальчик», — начала женщина, «я вовсе не, не отсмотрела, и сейчас, а у меня аллергия».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 Закачивает он свою, как всегда, непостижимо разветвляющуюся мысль. «Сфинкс, на помощь!» — орёт табаки. «На нас запрыгивают!» «Цыц!» — говорю я ему. «Не ори! Если этой даме удобно попрыгать по нашим постелям, пусть тебя прыгает. У них там снаружи маловато развлечений». Женщина соскакивает в проход между встроенной кроватью и кроватью Македонского, подальше от толстяка, и стоит там, растерянно оглядываясь. На нетто вспугнутая криками и летавшая по комнате, пикирует меня на плечо. Я влезаю на спинку кровати и обозреваю произведенные на ней разрушения. Женщина стоит рядом. Теперь, когда она наконец закрыла рот и открыла глаза, я вижу, что ей еще далеко до 30, и понимаю, что она не может быть ничьей матерью, как я решил начале. Но если она воспитательница, почему ей позволили разгуливать по дому без присмотра?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 Ральф. Кабинет акулы похож на пищебумажный магазин в день распродажи. Столы, стулья, кресла — все завалено папками и бумагами. Акула плавает в облаках пыли и табачного дыма, а за ним плывет секретарша Рыбы Лоцман с кучей бланков на картонном подносе. «Что случилось?» Ральф оглядывается в поисках чего-то, на что можно сесть. Не находит ничего подходящего и остается стоять. «Вот и ты!» Акула подбирается к нему, сбивая по пути стопки папок и раздраженно отмахиваясь от пыли. «Хорошо, что пришел. Я ее потерял». «Какую-то бумагу?» Ральф еще раз оглядывает комнату. «Не бумагу, а новую воспитательницу». «Только что она была здесь, ее на секунду вышла, а ее уже нет». Рыба-Лоцман выдвигается вперед, прижимая к груди под нос с бланками. «Она сказала, что пойдет ознакомиться с территорией, пока мы не освободимся. И пошла. Вот ее сумочка». Ральфу показывают маленький прямоугольник светлой кожи, покинутый среди настольных бумаг. Что же вы ее не остановили? Пучеглазый секретарша смотрит на Ральфа с наигранным негодованием. С чего бы мне ее останавливать? В моей обязанности не входит следить за воспитателями. Если кому-то угодно шляться по дому и совать нос во все углы, то это их дело. Пусть себе шляются. Должно быть новая воспитательница молодая симпатична, решает Ральф уловив двукратное шляца в монологе увядшего лоцмана. — Хорошо, я поищу ее. — Вот и славно, — директор запихивает за щеку леденец. — А то ведь эта молодежь такая непонятливая. Минуту спокойно не просидят на месте. Все куда-то рвутся. — Передайте мне ее сумочку. Сумку Ральф скрывает по пути во вторую. Воспитательница могла пойти куда угодно, но вторая для нее стала бы наихудшим выбором. Поэтому Ральф решает для начала убедиться в том, что у крысы ее нет. Водительское удостоверение только усиливает его тревогу, потому что блондинка на фотографии слишком молода, чтобы внушить к себе уважение, и слишком миловидна, чтобы безопасно разгуливать по дому. «Эх ты, старая гадюка!» – бормочет Ральф, подразумевая верного лоцмана. Присутствие в коридоре логов из второй немного успокаивает его. Они не торчали бы здесь, если бы она вошла к ним в спальню. Но он все же идет проверить. Спальня второй неповторима в своем безобразии. Кучи мусора гнездятся на тарелках, они же пепельницы, они же подсвечники. Спальные мешки свисают с веревки на крючах, как выпотрошенные туши гигантских рыб. На заплеванном полу четверо играют в карты, двое пожирают кукурузные хлопья, еще двое спят. У центрального зеркала расписывают чье-то тощее тело. Лица художников неразличимы под гримом, очками и шарфами, поддерживающими наушники. Приход Ральфа никого не удивляет, возможно, из-за тусклого света и заслоняющих его спальных мешков. Ральф оглядывает комнату и, убедившись, что никого, кроме крыс в ней нет, уходит незамеченным. Почти. Мимо проскальзывает лог москит и спешит поднять тревогу, но пока крысы, закупоренные наушниками, догадываются их снять и послушать, что им кричат, Ральф уже далеко от них и от их спальни и стучит в запертую, черт бы побрал этого любителя ключей, дверь третьей. Пауза перед тем, как дверь открывается, вызывает у Ральфа нехорошие подозрения. Вид облизывающихся и каких-то сонных птиц эти подозрения только усиливает. «К вам сегодня не заходили посторонние?» Птицы радостно кивают и ухмыляются. «Где?» «Что где?» — сочувственно спрашивает дракон, распластанный на полу в позе раздавленной лягушки. «Где посторонние, которые заходили?» «Да вот же!» Ангел тыщет в Ральфа отрощенным ногтем. «Вот вы! Вы и есть посторонний!» Птицы заходятся в сладком ворковании. «Кроме меня!» — сдерживаясь, уточняет Ральф. Птицы переглядываются. «Кроме?» «Почему вы заперли дверь? Где стервятник?» «Где папа?» — спрашивает ангел дракона. «Он хочет знать!» «Мы создавали интим!» — кокетливо объясняет сухоногий бабочка. «Закрытый интим! Поэтому дверь!» Птицы веселятся, перемигиваясь и подталкивая друг друга локтями. Лампа с зеленым абажуром раскачивается на цепи, придавая их лицам землистый оттенок. Лошадиный череп скалится с внутренней стороны двери. Возможно, не мешало бы заглянуть в шкаф. Вдруг там лежит эта несчастная с кляпом во рту, подготовленная к очередному пятничному жертвоприношению. «Ладно», — Ральф поворачивается к двери. «Я искал новую воспитательницу. Если вы ее видели...» «Это, случайно, не та дамочка, что прочесала в четвертую?» — уточняет дракон. «Я еще подумал, чего она там потеряла? Все такая из себя наружная?» Недослушав, Ральф выскакивает за дверь, игнорируя птичий хор, умоляющий его погостить до прихода папы. Подслушивавшие птицы логи, сбитые дверью, отлетают, потирая ушибленные носы. В несколько прыжков Ральф добегает до четвертой, врывается в спальню, и она действительно там. «Чуть менее симпатичная, чем на фотографии, потому что близко к обмороку». Горбач толстяком на руках стоит вплотную к ней. «Хочешь к тете, да? Красивая тетя?» — шепчет Горбач, баюкая толстого. «Ну что ты в ней нашел? Ну подумай, желтые волосы». Толстяк, совершенно не согласный с Горбачом, нежно обнюхивает желтые волосы, булькает, и веерочек его слюны разбрызгивается по бирюзовой куртке воспитательницы. «Женщина не падает в обморок». Хотя Лэри с готовностью подставляет руки. Она просто не успевает. Только не на этого, щерящего желтые зубы. Она так и стоит, покачиваясь, пока Лэри с нетерпением ждет. Вроде бы падала. И вдруг оказывается одна посреди комнаты. Горбач с толстяком на руках исчезает. Лэри отползает под кровать. Курильщик. Я вправду испугался, когда он вбежал. Сразу вспомнился изолятор. Табаки, который загибал пальцы «Свалится, не свалится», рухнул в подушке и притворился спящим. Сфинкс, который так и не слез со спинки кровати, разглядывал дырку в джинсах. Он поднял голову, посмотрел вокруг и опять склонился к колену. «Надо было ее вывести», — прошептал лорд. «Надо было ее сразу вывести». Про Горбача с Лэри я даже не понял, куда они подевались. Больше всего это было похоже на вестерн когда герой врывается в притон с огромным кольтом, и все падают замертво, а белокурая красавица спасена. Р. Первый подошел к ней и протянул платок. Платок она не взяла, но вроде бы очнулась. Я это понял по ее спине, лица мне не было видно. «Вас ждут у директора», — сказал ей Эр Первый. Блондинка тоже что-то сказала, но очень тихо. «Что здесь произошло?» — спросил Эр Первый, поворачиваясь в нашу сторону. «Это у вас надо бы спросить», — сказал Сфинкс и схлопотал за трещину. Табаки сразу проснулся. «Ну, это уже полный беспредел, это уже гнусность», — заорал он, бултыхаясь в подушках. «Приходят, запрыгивают на чужие кровати, скачут и орут, разбивают толстякские сердца, а потом нас же еще и бить!» Эр-Первый развернулся к табаке и посмотрел на него по птичьи одним глазом. «Эй!» — крикнул Лорд. «Его не трогайте!» Блондинка в запативших очках все это время отрешенно смотрела на Ральфа. По-моему, он казался ей еще одним фрагментом того фильма ужасов, в который она угодила. Потом, медленно, очень прямая, она направилась к двери. На этот раз ей никто не помешал, и она вышла. Ее уход отметили только я и Толстый. Толстяк, спрятанный Горбачом на подоконнике, вдруг начал выть. Он выл, скуля, покачиваясь и дергая занавеску, оплакивал уход белокурой дамы в очках. Только так это можно было понять. И мы поняли. все кроме Ральфа. «Это что еще такое?» — спросил Эр первый с ужасом. Он влюбился. Грустно сказал непонятно, откуда возникший Македонский, снимая толстого с подоконника. Как огромная полосатая улитка. Оставляя за собой блестящий следяной след, толстяк, не переставая страдать, пополз к двери. Его плач был невыносимо тосклив. Это вообще был мерзейший звук из всех, какие мне доводилось слышать. Ральфу, наверное, тоже. «Нет, это невозможно!» — сказал он, и, обогнав ползущего толстого, выбежал из спальни. «Возможно, все!» — крикнул ему вслед, обиженный за толстого табаки. Горбач поспешно включил музыку, заглушая его. «Пронесло», — выдохнул лорд. «Спасибо толстому». Сфинкс подошел к толстяку и опустился перед ним на корточке. «Спасибо тебе, толстый», — сказал он серьезно. «Ты спас наши лица, слышишь?» Обрадованные, что на него обратили внимание, толстяк начал жаловаться уже конкретно сфинксу. «Зачем было нарываться табаки?» — спросил лорд. «Затем». «Чтобы разъяснить ему, что к чему. У нас есть права, и их надо отстаивать, не то эти рептилии сядут нам на головы. Но, конечно, нехорошо стало, когда он вошел. Это тетка, потом Ральф, теперь Толстый. Сплошные стрессы». Тебаки уставился на Толстого. Сфинкс сидел возле него, иногда облизывая рассеченную губу, и Толстый уже не плакал и пытался что-то ему втолковать. За грохотом музыки никому не было слышно, о чем они говорят, но, судя по виду сфинкса, он вникал во все, что объяснял ему толстый на своем птичьем языке. Они сидели рядышком, кивали друг другу, смотрели друг другу в глаза и не обратили никакого внимания на македонского, который подкрался к ним с платком, вытер обоем рты и незаметно отошел. Ральф Р-1 догоняет женщину в бирюзовой куртке, которая, конечно, идет совсем не в ту сторону, куда следовало бы. Любопытные прохожие комментируют ее внешний вид и походку. «Эй, смотрите какая! Ее что, подстрелили?» Ближайшая спокойная комната – кабинет Ральфа. Он втаскивает ее туда и сажает, почти укладывает на диван. Наливает воду из бутылки. Потом вспоминает о сумочке, все еще торчащей из кармана его пиджака, и кладет ее рядом с женщиной, предполагая, что у любой женщины в сумочке должно иметься средство против истерик. «Ваша сумка». «Благодарю». Она зажимает нос платком и некоторое время сидит неподвижно, потом с залпом выпивает воду и открывает глаза. «Благодарю. Вы пришли вовремя. Еще немного и...» «И вы бы расплакались». Она бросает на него гневный взгляд. «Вас это, кажется, смешит?» «Я не смеюсь. Не нахожу ничего смешного в том, что с вами произошло». Женщина снимает очки, близоруко вглядываясь в лицо Ральфа. «Простите, я все еще не пришла в себя. Они что, сумасшедшие?» «Я бы на вашем месте не употреблял таких выражений». «Они чуть не разорвали меня на куски». Губы женщины начинают дрожать. «Чуть не съели меня. За что?» «Кто-нибудь из них до вас дотронулся?» Она хмурит брови, покусывая край платка. Вроде бы нет, я почти уверена. Только этот страшный, ползающий, он все пытался меня потрогать. И трогал. Они оскорбляли вас? Женщина закрывает глаза. Они издевались надо мной. Этого страшного они сунули мне его прямо в лицо. И его слюни размазались. Губы ее кривятся, она вот-вот разрыдается. Вода колышется в стакане, зажатом в ее руке. «Успокойтесь, пожалуйста», — Ральф встает. «Этот страшный, которого вы все время упоминаете, безобиден как котенок. Он не причинил бы вам никакого вреда. Допускаю, что его вид может быть неприятен, но вы же знали, куда идете и что можете увидеть». Он берет с дивана пустой стакан и верзит его в руках. «Сейчас я отведу вас к директору. Хочу заранее договориться. Надеюсь, мы друг друга поймем». Женщина тоже встает, поправляет прическу, одергивает свитер. «Да, конечно. Я все поняла. Вы хотите, чтобы я не упоминала при директоре ваш поступок, не так ли?» «Поступок?» «Вы ударили ученика по лицу. До крови. Я видела. Конечно, вы не хотите, чтобы об этом стало известно директору. Не беспокойтесь, я ничего не скажу. В тот момент я сама была готова сделать нечто подобное, хотя вам, конечно, не следовало. Вы можете остаться без работы, если...» Ральф сдерживает улыбку. «Вы не угадали». — Я совсем не это имел в виду, хотя мне и хотелось бы, чтобы все было именно так. — Тогда я не понимаю. — Не упоминайте при директоре о том, что с вами произошло. Ее руки замирают, в каждой пошпильке выужены из прически. — Простите, а что я тогда, по-вашему, должна ему сказать? «Скажите, что прошли до конца коридора и посетили наш прекрасно оборудованный лазарет, и что вы в восторге от лазарета, персонала и прочего. Ему это понравится». «Вы издеваетесь? Чего ради я должна болтать какую-то чепуху?» Она идет к двери и нервно дергает ручку. «Выпустите меня отсюда! Откройте сейчас же!» «Не заперто». Ральф не делает ни шагу, чтобы помочь ей. «Тяните на себя. Но учтите». Вы идете к директору, а я иду в четвертую, и жду там его прихода, со своей версией произошедшего, включая запрыгивание на кровати и неадекватные реакции. Я уточню подробности. Боюсь, это сильно уронит вас в глазах директора. А позже я позабочусь, чтобы эта история дошла до всех ушей, сколько их есть в этом заведении. Возможно, я даже кое-что приукрашу, но поверят все равно мне, а не вам. И вы будете выглядеть глупо. Она краснеет, подбирает слова, чтобы сказать что-нибудь уничижительное, но он опережает ее. «Я воспитатель той группы, куда вы зашли. Вам ни в коем случае не следовало этого делать. Я их не оправдываю, но вы виноваты сами. Вам не понравилось бы, если бы в вашу спальню ворвался, как себе домой, совершенно чужой человек. Я в вашем присутствии наказал того, кто, по моему мнению, был виноват больше других. И хватит». «Директор может со мной в этом не согласиться, а я не хочу, чтобы кого-то из моих воспитанников наказывали только потому, что вам не терпится поведать миру о своих переживаниях». Она слушает, растерянно ощупывая свитер в том месте, где он все еще влажный от слюны толстяка. Ральф открывает дверь. «Так вы идете?» Женщина вздыхает. «Да, проводите меня до кабинета и расскажите про этот ваш лазарец, чтобы я хотя бы знала, о чем говорю». Прогулки с птицей. Это не птица, это просто вор. Он строит во дворе уборную из украденного салата. Бобдилу, Таранту. Топ-топ, идет птица, питающаяся падалью. Идет, бредет, постукивает у вечной лапкой. «Дорогу ей дайте!» Всегда-всегда мы здесь гуляем в эти часы. Туда и обратно, и опять туда. Но приучить к этому публику невозможно. Они все равно попадаются под ноги, все равно мешают, пробегают мимо, сталкиваются. Не со мной, конечно, но с тенью брата моего, что тоже неприятно. Гуляю, предвидя грядущее. Дальше будет только хуже. Новый закон способствует этому. Он поспособствовал еще многому, помимо упомянутого, но это уже не моя забота. Или моя. Мы, вожаки, созданы для забот. Нам положено пресекать непресекаемое, или, по крайней мере, сокрушаться о невозможности пресечь. Проку от этого ни малейшего, одна головная боль. Мимо ковыляют звери и птицы, жители зоопарка и их стража. Кто-то здоровается. Кто-то отмалчивается. На перекресточном карнизе сверкает снег. Терзает желание перепрыгнуть. Погулять на просторах изнанки дома. Но нельзя. Всякий раз, потакая своим желанием, теряешь волю и становишься их рабом. Это изречение одно из немногих, застрявших в памяти из старого кодекса прыгунов, который был уничтожен в смутные времена. Целиком его нынче процитирует только слепец, но мне хватает и одного абзаца. Догулявшись до боли в колене, возвращаюсь в гнездовище. Родные джунгли. Папоротники выстилают гнездо мое, в юнке облепляют его стены. Горькое зеленое мясо, куда ни взгляни. Принюхиваюсь. Пахнет чем то безобразием, но это меня не касается. Здесь все питаются падалью, не я один. Вскакиваю на насест гляжу окрест здесь только так чего и разглядишь сверху народ все больше пластается по полу укрытий тьма и не понять от чего мы зовемся птицами ну да ладно не сами себя так прозвали вытаскиваю из подвесного пакета красную ленту привязываю к верхней перекладине это знак словесного недержания старого папы стервятника Базар стихает, Массы подплывают ближе и ждут. Деформации всех видов, и внешних, и внутренних, уставились в клюв. Ничего не поделаешь, такими уродились. Сбрасываю им блок сигарет в знак своего благоволения. Ловят, и рады. Сколько им не дай, все мало. Слушайте, детки, начинаю. Слушают. Это они умеют. Все. Даже страшно. Ну вот что, говорю я им. Относительно девушек. Смотрю я, что вы никого не приводите. Это нехорошо. Дружите и приводите. Вот красавица. Дружит, но не приводит. Такая уж пошла нынче в доме мода. И нам не годится отставать. Так что дерзайте. Наведите блеск. Лишнее все выбросьте. Чтобы было чисто и ничем не пахло, кроме слоновьих фиалок. Им понятно. Кивают. Слон активнее всех. Расслышал про мои цветочки и радуется, бедняга. Бабочка нежно закидывает лапку на ангела. Ангел морщит нос. Веселятся. Что этим, девчонки? Дорогуша хихикает. Обожаю девушек, говорит он фальцетом. Они прелесть. Может, даже они нам что-нибудь подарят? Они ведь добрые. Что ж, очень может быть, что и подарят. Губную помаду, например. А насчет доброты я бы не обольщался. Только не вздумай ничего у них клянчить, предупреждаю драгушек горестно закатывает глаза, оправляя перышки. «Клянчить? Хи, разве я такой?» «Какого черта? спрашивает дракон. «Где девчонки там неприятности? Походят, походят и пустят по дому сплетни. Зачем нам это счастье? Подарков их них не видели». «А вы не давайте поводов для сплетен?» Красавица сияет. Гасит иллюминацию ресницами, но все равно видно. Один у нас симпатичный парень. Единственный. Куклу, конечно, не приведет. Настолько-то у него соображения хватит. Дракон хлопает его по спине и ржет. Ромео! Красавица благровеет, шипит и брыжет слюной. Портит внешность на ближайшие полчаса. Заткнитесь! русы со своей верхотуры, и они затыкаются. Все виды маразма в одном гнезде. Желающие могут прийти с энциклопедией и отметить по пунктам. Имеются психи на любой вкус. Конь дрыхнет. Бросаю в него коробком. Просыпается и делает вид, что не спал. Кого обманывает, непонятно. «Ура, стервятнику!» Ник к месту предлагает пузырь. Жду, пока стихнут общие разнокалиберные «ура». «Всем понятно?» Спрашиваю. Кивают. Чешутся. Со скребом. Сопом. Смотрю на них и думаю, какая дура примет приглашение. Унылые рожи коня. Радужная рожа пузыря. Подгнившая сверху и снизу рожа бабочки. Бугристая рожа дракона. Глаз отдыхает только на красавице и на слоне. И вообще, все зеленые. Свет плохой. Смотрю на лампочку. Вокруг нее что-то порхает. Что-то еще не вымершее от холодов. Пытаюсь поймать, но промахиваюсь. Дракон кашляет. Поперхнулся дымом. Его бьют по спине в 8 ласт. Это босх. Да еще в потемках. — Господи, — говорю я лампе, — твоя воля. Стая веселиться. Это у них хроническое. Когда я серьезен, навсегда всегда кажется, что я шучу. Снимаю красную ленту, сворачиваю, прячу обратно в пакет. Дребежит будильник. Все вздрагивают. Время поить ангела каплями. — И все-таки зачем это нужно? — бубнит дракон. — Девушки, жили мы без них спокойно, еще бы пожили, а теперь за полгода всего —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 Проем кофейника. Сладко плачет гитара. Вжимаясь в кафель стен, в экстазе извиваются крысы. Мусорно-пестрые головы. Стулья на тонких ножках забиты, но мои, как всегда, свободены. На два места вокруг пустота. Лишь валет, министрель нашего детства, сидит вплотную к ней носом в струнах. Подхожу и сажусь. Тень садится слева. лыса я ставлю справа. Смотрю в пустую чашку. Чашка наполняется. Киваю, пью, достаю связку и пересчитываю ключи. 18, как и следовало ожидать. Вечно одно и то же. Подплывает некто с жаберными щелями и одной ноздрй. Сопит. Протягивает клешню. Серебряная серега. Красиво, но втыкать уже некуда. Она попортит мне общую композицию. Жабры печально обвисают. Сопение. Извлекается маленький ключик с ноготь моего мизинца.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 Ты же знаешь, у меня нет голоса. Я знаю. Он поет только, когда пьян. В нетрезвом виде отсутствие голоса его не смущает. Он начинает играть эмигрантскую песню. Без пения это обломисто, но переносимо. К финалу кофейник переполнен. В основном крысиными черепами, от которых ребит в глазах. Но грызуны — поклонники большой песни, и гладь их из родного кормильного отсека не годится. Поэтому я надеваю темные очки. Всего-то. Эффект стопроцентный. Черепа сереют, нервы успокаиваются. Слушаем дальше. На леди с ее стремянкой в небеса входит сфинкс. Резко очищаются три шестка. Он влезает на один и глазеет майскими жуками из-под девственного черепа. Потрясающий тип. Снимаю очки, чтобы видеть его в цвете, и мы слушаем дальше. Сфинкс потихоньку начинает подавать голос. Крысы покачиваются. Гитара валета расходится и съезжает в переборы. Сфинкс расходится и съезжает в вопль шепот. Я тоже расхожусь и начинаю притоптывать. Кто-то вовремя закрывает дверь, пока не набежала лишнего гомоса. Кончится вся эта прелесть мордобоем, потому что так уж устроены крысы. Но пока нам хорошо. Особенно мне. Валет почетсывает нос, сфинкс усмехается. Музыка — прекрасный способ стирания мыслей, плохих и не очень, самый лучший и самый давний. Мы ловим кайф полчаса, потом депрессионная крыса из малолетних вдруг заливается слезами и извлекает бритву. Они без этого не могут. Самое ценное, что есть в крысе — ее постоянная готовность порешить себя в любом месте и в любой момент. Себя или окружающих. Такая готовность к финишу взбадривает крысятник в целом. Старикашка Дон Хуан бы это одобрил, но только он. Мне такие вещи не по душе. Кресенок пилит себя, утопая в соплях. Валет, зачарованно таращись на его действия, начинает фальшивить. Перерыв окончен. Крысы нехотя расходятся, уводя молодую на штопку. На полу красивые алые лужицы. Сфинкс вздыхает. Надеваю очки номер 5, бодрящий желто-оранжевый спектр. Так лучше, когда общаешься с чумными братьями. Сфинкс сразу замечает новое приобретение, ногодный ключик, и одобряет. Мелочи, приятно. Допиваем кофе, треплемся о Брейгеле, потом о леопарде. Нейтральные темы, тоже своего рода бегство. Плаваем в дыму, кофейные кольца на белом, птички заглядывают в дверь, робкие в поисках своего вожака, не оборачиваясь, цикую на них, и вот уже нет ни одной, будто не было. «Послушание на уровне дрессоры, отмечает Сфинкс. «Чем ты их так запугал, Желтоглаз?» «Своими размерами». Я давлюсь, кашлю, и сразу оказывается, что птицы не исчезли бесследно. Двое, возникнув ниоткуда, похлопывают меня по спине. Призрак тени смеется на соседнем стуле и тоже кашляет. Беззвучно. Его никто не хлопает. Разговор плавно подплывает к Сантане. Я уже растаял и стек в ближайшую кофейную лужицу. До того приятно, что даже не по себе. Общение с человеком, который умеет говорить — редкое удовольствие для живущего в гнезде. Мы болтаем и болтаем. Валет чистит свою котомку. В ней коллекция ноготков-медиаторов, и, откровенно говоря, она грязновата. По тут не поможешь, нужна стиральная машина. Самого Валета тоже не мешало бы туда забросить. Улыбаюсь, чашки, кручу кольцо на пальце Лунный цветок и амигос. О, да. В кофейник незаметно проникает запах ближайшего туалета и все портит. Печально. Интеллектуальная беседа — вещь незаменимая. Особенно для одной моей знакомой птицы. Бедняжка. Жаль его иногда до слез. Лысый допивает свой кофе. Вернее, то, что так называют в кофейнике. Желает нам всего хорошего и уходит осторожно, обходя следы порезавшегося крысенка. — Ну что, придешь вечером? — спрашиваю Валета. Собака головой бледнеет и начинает теребить костыль. — Я бы с удовольствием, но как-то мне у вас немного... — Противно, — заканчиваю за него. — Ладно, если тебе так тошно от нас, можешь не приходить. Слезаю с шестка и удаляюсь в полной уверенности, что он придет. Резво ковыляю. Дом объят весенним безумием, оно заразно, его можно подцепить на каждом углу, и я уношу от него ноги, хотя они все равно врезаются в память. Глупые, самодовольные лица, подмигивающие щелками глаз, красивые, отдурманенные лица, улыбающиеся друг другу. Звенят цепочки, символы ошейников, на тонких девичьих шеях. Колесники и колясницы тихо шепчутся, сцепив колеса и пальцы, гадают друг друга по ладоням, предсказывая бескрылые судьбы. Хихикают подружки логов, раскрашенные как ритуальные маски. Но в этот час нельзя гулять одному. Дом принадлежит им. Всеми своими щелями и подтекающими кранами, всеми надписями, приобретающими тайный смысл. Печально. Хромаю, как распоследний бес. Нога нагревается. И ты ночью меня будут пытать собственные кости. Мало у кого имеется в наличии такое подбадривающее средство. Тем и следует утешаться. Снимаю очки и жду. Знаю, что вот сейчас в конце коридора мелькнет белый король с лошадиным топотом, уносящийся на Керловский шабаш. И он промелькнул. На долю секунды. Если не знать, ни по чем не заметишь. Передыхаю и тащусь дальше. Топ-топ. Идет большая птица. Та, что питается падалью.